«Доверяйте людям!» «О да! Я могу противоречить сам себе, если мне захочется. Да, я говорил, что вы должны уметь доверять людям, чтобы вам было легче находиться в гармонии с жизнью и с самим собой. Но не нужно быть глупцом. Вопрос в том, насколько высоки ставки. Насколько критично, если тот или иной человек вас подведет». Могли бы вы доверить ему мелкое поручение, ответственное дело, большой секрет, острый ножик или спасение вашей жизни? В каких-то вещах доверять можно каждому. Вы можете верить, что ваша мама вас любит. Вы можете верить, что ваш босс скажет вам, если вы натворили что-то не то. Вы можете верить, что вор украдет. Когда вы собираетесь что-то кому-то доверить, вы должны взвесить вашу веру в этого человека – и величину последствий в том случае, если он вас обманет. Да, я согласен, что по умолчанию нужно доверять всем, но вы должны осознавать рамки этого доверия. Если вы имеете дело с человеком, которого знаете и любите всю свою жизнь, то можете доверить ему немалую часть своих денег, потому что он обязательно вернет их вам вовремя. Или не доверить, потому что ваш приятель хочет вложить их в новое дело, а у него уже был опыт неудачных инвестиций. Однако вы можете отдать те же самые деньги совершенно незнакомому человеку, если он – квалифицированный инвестиционный менеджер, которого порекомендовал вам близкий друг, которому вы доверяете. Поняли? Да. Доверие. Но не слепое. Один мой друг никогда и нигде не появлялся вовремя. Это очень раздражало, и в этом отношении я никак не мог ему доверять. Но в критической ситуации я мог рассчитывать на то, что он будет защищать меня, не раздумывая. Доверяю ли я ему? Да, но смотря в чем. Поэтому, когда я его куда-то приглашаю, мне приходится взвешивать вероятность того, что он опоздает, не меньше 99%, против критичности этого факта. Весьма незначительная. Мои выводы будут совершенно разными, если я буду решать, доверить ли чужому человеку ключи от дома, другу секрет, который мне не хотелось бы разглашать, ребенку, переходить оживленную улицу или коллеге принести мне кофе. Я обдумал бы все, что мне известно об этих людях, каковы будут последствия, если они не оправдают моего доверия, учел бы преимущество доверия перед недоверием и в итоге пришел бы к определенному ответу. Доверие – вещь личная, и оно во многом зависит от нюансов отношений и от того, что говорит вам интуиция по поводу конкретного человека. Когда вы что-то кому-то доверяете, смотрите на людей трезво. У меня есть друзья, которым я доверил бы собственную жизнь, но при этом я не могу доверить им присматривать за моей кошкой. Правило 84. Никому не следует доверять слепо.